Пока врачи запретили физические нагрузки, элита организовала краткий повторный курс обучения. После месяца жизни на природе многое звучало совсем по-другому. Болон же чуть ли не половину слышал вообще в первый раз, так как промотал две трети лекций, занимаясь более злободневными вопросами. На всякий случай весь курс обучения он переписал в комп но за месяц в заповеднике ни разу туда не заглянул. Теперь, когда была известна дата старта, ловил каждое слово. Кто-то очень умный выдумал, что перед имплантацией руководитель группы и тетушки должны сдать экзамен по теории выживания, а после отмены лоботомии сдавать экзамен пришлось и матерям. Что будет, если моя группа завалит экзамен? — Ее не пустят на старт? — первым делом спросил Болон. — Нет, ну, но... Понятно. — Объясни, дорогой, какой мне смысл сдавать этот экзамен? — Ну, так принято. Болон хотел прогнать курьера, но девушки воспротивились. — Хора, славненький. Ну, пожалуйста, дай оттянуться. — Хорошо, только недолго. — Как, без подготовки? — изумился курьер. — Когда из засады на тебя бросается хищник, грозно начала Петра, изображая хищника, некогда листать конспекты. Веселой грубой группа ввалилась в зал, где сдавала экзамен другая группа. Бован вошел последним. Сначала он совсем не хотел идти, но побоялся, что экзамен может плохо кончиться для комиссии. Поэтому выбрал себе стул, попросил членов комиссии подвинуться и сел рядом с председателем. Илина скромно села в уголке, положив руки на колени. Остальные девушки, даже Элита, она-то зачем, встолпились из стола? Болан для чего-то перемешал на столе экзамеционные билеты. Выбирайте, широким жестом пригласил девушек. Разрешите поинтересоваться, и вы кто будете? Шепотом спросил председатель. «Разве вас не оповестили?» Так же шепотом удивился Болон. «В данный момент я выявляю слабые места системы подготовки имплантов. А девушки кто?» «Элитная группа, проходящая подготовку по индивидуальной программе». Они изъявили желание пройти экзамен на общих основаниях. В этот момент Петра громко рассмеялась. «Девочки, послушайте. Член группы?» Получил множественные открытые переломы. Ваши действия. Каково? Разрешите отвечать, обратилась она к комиссии. Да-да, конечно. Пристрелю, чтобы не мучилась. Но позвольте. Юноша, обратилась Петра к старичку. Здесь же ясно написано «Мои действия». Если бы здесь было написано «Действия бригады скорой помощи», Тогда выведение из шелка, антисептика, анестезия, наложение шин и инвалидная коляска на всю оставшуюся жизнь. Но я простая и гуманная. Ваша мысль интересна, хотя несколько пессимистична. Но почему вы назвали меня юношей? Понимаете, мы считаем возраст от обратного. Никто больше прожил, а кому меньше осталось. «Вы проживете еще долгие витки, а мы скоро покинем этот мир». Петра опустила глаза и тяжело вздохнула. Булан поморщился. Все было справедливо, но смотрелось не очень приятно. Старичок смутился, а девушки соседней группы открыли рты от изумления. «Теперь я отвечаю», — вызвалась Юлин. «Ночевка в полевых условиях». Для ночевки в полевых условиях под открытым небом необходимо прежде всего раздобыть ведро воды и несколько соломинок по числу участников. Все остальное определяется обстоятельствами, но соломинки и ведро необходимы в любом случае. Что вы подразумеваете под всем остальным? Ну, есть еда – ужинаем. Нет – бережем фигуры. Есть дрова – костер разводим. Нет дров зубами стучим и так далее. А через соломинку воду пьете? Ну что вы, соломинки нужны, чтобы определить, кто за кем дежурит, жребий тащить. Тогда ведро воды утром глазки промывать. Председатель комиссии, кажется, понял, с кем имеет дело. Опять не отгадали, отозвалась Юлин. Ведро воды нужно для того, чтобы разбудить шину. Без этого никак, честное слово, никак. Она такая, Соня. А как будете костер разводить? Это мой вопрос, и Рави подняла над головой листок с вопросом. Разведение костра под дождем. Берунчик, у тебя труд с собой? Девочки, пошестрите насчет дров, болан с каменным лицом наблюдал за происходящим. Происходящее ему не нравилось. Больше всего не нравилось, что в поведении группы он поминутно узнавал себя, свои выражения, свои жесты, свои поступки. Со стороны это смотрелось отвратительно. Самое обидное, что он был вынужден хамить из стратегических соображений. Ханство было его оружием. Девушки же хамили из любви к искусству. Хотя кто их знает, умницы ведь. «Может, тоже воспитывают?» «Вопрос. Кого?» Затрещал разломанный на дрова стул. Шина подбежала к столу комиссии, сгребла в охапку оставшиеся билеты и предложила Ирави в качестве растопки. Ираве застучала камнем о камень, высекая искры. Вскоре задымил труд. Ираве встала на колени, кормой к столу экзаменаторов, опустило лицо к самому полу, раздуло огонек. Через минуту на кафельном полу уже разгорался маленький костерок. «Неплохо», — оценил председатель, «но в билете упоминается костер под дождем». «Будет дождь», — заявила магма, внимательно рассматривая потолок. «Девочки, видите эту пожарную хреновину? Сейчас она сработает и включится оросительная система». Ох, и вымокнем. И Рави и шина проворно принялись сдвигать столы, закрывая костерок. Тушите, тушите быстрей! Зачтено! Весело закричал председатель комиссии. Он, как и девушки, откровенно веселился. Как скажете, девочки, как туристы костер тушат. Раве, шина, не увлекайтесь, совсем негромко подала голос из своего угла Илина. Девушки переглянулись хихикнули, раскидали и затоптали костерок. Расставили столы по местам, а элита подмела пол. Голан переполнился гордостью за свою группу. Чтобы там не говорили, а дисциплина в группе была. Одно тихое слово, и девочек словно подменили. Он встал и поднял руки. «Все, молодцы, экзамен выдержали, а как же вопрос?» «У меня основные принципы воспитания детей. Я столько рассказать хотела», – растерялась магма. «Да разве суть экзамена в том, чтобы ответить на вопрос? Переживем старт, обустроимся, всем расскажешь. Вечера будут длинные, скучные. А сейчас три-четыре. Мы вместе!» – откликнулись девушки так, что задрожали стекла.